Терапевтические отношения как возможности. Для большинства пациентов с ПРЛ самые действенные подкрепляющие факторы – те, которые связаны с качеством терапевтических отношений. Зачастую только эти факторы в силах противостоять сложившемуся влиянию, подкрепляющему деструктивное и неадаптивное поведение определенного процента пациентов. Поэтому причинно-следственные процедуры едва ли реально применять до того, как между пациентом и специалистом сформируются прочные терапевтические отношения. Устойчивые отношения повышают значимость поведения терапевта, что впоследствии находит широкое применение в ДПТ для подкрепления определенного поведения пациента. Самое главное в конечном счете сформировать прочные и глубокие межличностные отношения с пациентом. Для этого, конечно, имеются и другие подкрепляющие факторы, однако большинство из них либо слишком слабы, чтобы противодействовать подкреплению проблемного поведения пациента результатами, либо не контролируются терапевтом. Как только между терапевтом и пациентом устанавливаются прочные положительные взаимоотношения, их выражение и продолжение становятся наиболее эффективным подкрепляющим фактором в арсенале клинициста. Самое действенное наказание – лишить пациента теплого отношения, доброй воли и или одобрения терапевта, а иногда отстранить пациента от терапии. Взаимоотношения пациента и терапевта служат достижению долгосрочных целей пациента – Выражаясь более простым языком, как уже упоминалось в главе 4, терапевт сначала формирует прочные взаимоотношения с пациентом, затем «шантажирует» в кавычках ими пациента, заставляя добиваться намеченных, однако невероятно трудных изменений в его поведении. Здесь особо важны два момента. Во-первых, терапевт не может использовать причинно-следственные факторы до того, как будут сформированы прочные отношения с пациентом. Как говорится, утром деньги, вечером стулья. Во-вторых, поскольку ДПТ – Отдает предпочтение не искусственным, а естественным возможностям, мы обсудим это ниже, прочность, если не глубина отношений должна быть обоюдной. Фальшивые или недостаточно искренние отношения специалиста неизбежно приводят к искусственным или неискренним реакциям пациента. Поддержание искреннего расположения к пациенту – одна из целей стратегии супервизии и консультирования терапевта, которые рассматриваются в главе 13. ДПТ ни в коем случае не игнорирует и не умаляет роль терапевтических отношений, делая особый упор на их прочности.